Глава 19. соискатели консульства было двое. Марк Бибул и Луций Лукцей. Цезарь соединился с последним. Так как тот был менее влиятелен но очень богат, они договорились, что Лукцей будет обещать центуриям собственные деньги от имени обоих. Примечание центурии избирательные коллеги Народного собрания, производившие выборы консулов. Оптиматы, узнав об этом, испугали, что Цезарь не остановится ни при чем, если будет иметь товарищем по высшей должности своего союзника и единомышленника. Они дали Бибулу полномочия на столь же щедрые обещания и многие даже снабдили его деньгами. Сам Каттон не отрицал, что это совершается подкуп в интересах государства. Так он стал консулом вместе с Бибулом. По той же причине оптиматы позаботились, чтобы будущим консулом были назначены самые незначительные провинции — одни леса да пастбища. Примечание. Леса и пастбище, по одному толкованию, это могли быть глухие провинции, вместо военных предприятий, сулившие наместником, лишь надзор за угодьями. По-другому, это были вообще не наместничества — а попечение над государственными имениями и дорогами. Коллес, собственно, тропы. Такая обида побудила его примкнуть во всех своих действиях к Гнею Помпею, который в это время был не в с сенатом, медлившим подтвердить его распоряжение после победы над Митридатом. С Помпеем он помирил Марка Краса. Они враждовали еще со времени их жестоких раздоров во время совместного консульства и вступил в союз с обоими, договорившись не допускать никаких государственных мероприятий, неугодных кому-либо из троих.